Студия А. Книга представляет Эдвард Гиббон История упадка и разрушения Римской империи В семи томах Том 1 Читают артисты Наталья Литвинова и Михаил Позняков Художественный руководитель студии Заслуженная артистка России Наталья Литвинова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 старинную славой и дисциплинированной храбростью. Мягкое, но вместе с тем могущественное влияние законов и обычаев мало-помалу скрепила связь между провинциями. Их миролюбивое население наслаждалось и злоупотребляло удобствами богатства и роскоши, Внешние формы свободных учреждений сохранялись с приличной почтительностью. Римский сенат, по-видимому, сосредоточивал в своих руках верховную власть, а на императоров возлагал всю исполнительную часть управления. В течение счастливого периода, продолжавшегося более 80 лет, Делами государственного управления руководили добродетели и дарования Нервы, Трояна, Адриана и двух Антонинов. Настоящая глава и следующие за ней две другие главы имеют целью описать цветущее состояние их империи и затем, со времени смерти Марка Антонина, указать главные причины ее упадка и разрушения, то есть главные причины такого переворота, который останется памятным навсегда и который до сих пор отзывается на всех народах земного шара. Главные завоевания римлян совершились при республике, а императоры большую частью удовольствовались тем, что охраняли владения, приобретенные политикой Сената, деятельным соревнованием консулов и воинственным энтузиазмом народа. В первые семь столетий триумфы быстро следовали одни за другими – Но Августу впервые пришлось отказаться от честолюбивых замыслов на всемирное владычество и внести дух воздержанности в дела государственного управления. Так как он и по своему характеру, и по своему положению был склонен к миролюбию, то ему не нетрудно было сообразить, что Рим при своем тогдашнем чрезмерном величии мог более потерять, нежели выиграть от случайностей войны, и что при ведении войн на большом отдалении от центра завоевания становились все более и более трудными, успех все более и более сомнительным, а обладание воеванными странами становилось менее прочным и выгодным. Личный опыт Августа придал еще более веса этим здравым соображениям, доказав ему, что путем благоразумной и энергичной политики ему не нетрудно будет добиться от самых грозных варварских народов всех тех уступок, какие могут оказаться необходимыми для безопасности и достоинства Рима. Вместо того, чтобы подвергать себя и свои легионы опасности погибнуть, отстрел Парфян, он добился путем почетного мирного договора, чтобы ему были возвращены знамена и пленники, захваченные Парфянами при поражении Краса. В первые годы его царствования его легаты попытались завладеть Эфиопией и счастливой Аравией, Они зашли почти на тысячу миль к югу от тропика, но знойный климат скоро принудил завоевателей возвратиться назад и послужил охраной для миролюбивого населения этих далеких стран. На завоевание Северной Европы едва ли стоило тратить деньги и усилия. Среди лесов и болот Германии жило отважное варварское племя — презиравшая жизнь, если она не соединялась со свободой, и хотя при первом нападении на него оно, по-видимому, не могло устоять против могущества римлян, но вскоре вслед за тем оно сделало отчаянные усилие и, возвратив себе независимость, напомнило Августу о превратностях фортуны. После смерти этого императора... Его завещание было публично прочитано в Сенате. Он оставил своему преемнику ценное наследство, дав ему совет не расширять империи далее тех границ, на которые как будто сама природа указала ей, как на ее постоянный оплот и пределы, с запада Атлантического океана, с севера Рейна и Дуная, с востока Атлантического, Ефрата, с юга, песчаных степей Аравии и Африки. К счастью для спокойствия человеческого рода, скромная система, рекомендованная мудростью Августа, нашла для себя поддержку в трусости и пороках его ближайших преемников. Будучи заняты погоней за наслаждениями или актами тирании, Первые цезари редко показывались армиям или провинциям, но вместе с тем они вовсе не были расположены допускать, чтобы те триумфы, которыми пренебрегала их беспечность, служили наградой за подвиги и храбрость их легатов. Военная слава подданного – считалось за дерзкое посягательство на прерогативы императора, и потому каждый римский легат считал, что и чувство долга, и его личный интерес предписывают ему охранять вверенную его попечению границу, но не мечтать о завоеваниях, которые могли бы оказаться для него самого не менее гибельными чем для побежденных им варваров. Британия была единственная провинция, которую римляне присоединили к своим владениям в течение первого столетия христианской эры. В этом единственном случае преемники Цезаря и Августа нашли нужным поступить по примеру первого из них, а не по правилам второго. Близость этого острова к берегам Галии внушала им желание овладеть им, а приятные, хотя и сомнительные слухи о возможности добывать там жемчуг возбуждали в них алчность. Впрочем, на Британию смотрели как на страну самобытную – и отрезанную от остального мира, поэтому и завоевание ее едва ли считалось исключением из общих правил, которых придерживались на континенте. После войны, которая продолжалась около сорока лет и которую начал самый глупый из всех императоров, продолжал самый распутный, а окончил самый трусливый, Большая часть острова попала под иго римлян. У различных племен, на которые делился британский народ, была храбрость, но не было умения ею пользоваться. Была любовь к свободе, но не было единодушия. Они взялись за оружие с великим мужеством, но потом сложили его, или же обратили его с сумасбродной непоследовательностью друг против друга, и в то время, как они сражались поодиночке, они были порабощены одни вслед за другими. Не мужество Карактака Ни отчаяние Боадицей, ни фанатизм друидов не могли спасти их родину от рабской зависимости или остановить постоянное движение вперед римских легатов, поддерживавших достоинство своего народа, в то время как достоинство престола было унижаемо самыми бездушными и самыми порочными выродками человеческой расы. В то самое время, когда Домициан, запершись в своем дворце, чувствовал в себе самом тот страх, который он внушал другим, его легионы, предводимые добродетельным Агриколой, разбили соединенные силы каледонцев у подножия Громпианских гор, а его флоты... Смело пускавшиеся в опасное плавание по неизвестным морям разносили по всем пунктам острова славу римского оружия. Завоевание Британии уже считалось законченным, и Агрикола – намеревался довершить и упрочить свой успех вовсе нетрудным покорением Ирландии, для которого было бы, по его мнению, достаточно одного легиона и небольшого количества вспомогательных войск. Он полагал, что обладание лежащим на западе островом может быть очень выгодно, и что британцы будут с меньшим отвращением носить свои цепи, когда у них не будет перед глазами примера, чьей-либо свободы. Но высокие достоинства Агриколы скоро послужили поводом для его увольнения от главного командования в Британии, и его план завоеваний весьма разумный, несмотря на свою обширность, был отложен в сторону навсегда.